Глава третья. Возразцовой печи маленькой столовой потрескивали дрова. На подоконниках пышными гроздьями олели герани, а за окном в вечерней синеве тихо падал снег. Крупный пушистый белый кот увертелся у ног Арианы, урчал и требовал внимания к своей персоне. Но ей было не до кота. Ей нанесли визит матушка и младшая сестра, и это не предвещало ничего хорошего. Девушка достала из буфета жестяную коробочку с заваркой и подавила вздох. Меньше всего ей хотелось ссоры, но, судя по настрою матушки, ее не избежать. Матушка поднялась с дивана и прошлась по гостиной. Точёные каблучки ее модных замшевых сапожек сердито стучали по дощатому полу. — Ариана, мы пришли, чтобы решить очень важный вопрос, — перешла она к делу. Кот выгнул спину, сладко зевнул и потянулся. «Пошёл вон!» — сердито топнула на него ногой матушка. «С какой стати!» — протяжно промурлыкал кот. «Я тут живу!» «Маркус, веди себя пристойно!» — попросила кота Ариана. «Убери из комнаты это безмозглое животное! Он меня раздражает!» — потребовала матушка. «А меня раздражаете вы, метресса Кор. Шерсть на загривке кота вздыбилась. «Уйди, нахал!» — сыкнула на него матушка. Маркус нехотя запрыгнул на подоконник и свернулся калатчиком между цветочными горшками. «Слушаю вас, матушка». Ариана положила чай в заварочный чайник и залила его кипятком. «Я очень рада, что вы навестили меня, и я очень рада видеть тебя, сестрица». Ариана машинально поправила русые волосы, забранные на макушке в тугой пучок и украшенные белоснежным шелковым бантом. «Ты отлично знаешь, что привело нас сюда, Ариана», строго произнесла матушка. «Я не возражала, когда ты целых три года ухаживала за тетей, но после ее смерти неприлично девице жить одной». «Я уже совершеннолетняя», — Ариана поставила на стол три фарфоровых чашки, украшенных яркими цветами. Полгода назад мне исполнилось 21 год, и я могу жить самостоятельно. Матушка пропустила слова дочери мимошей и продолжила. Однако еще хуже, что моя старшая сестра оставила эту лачугу тебе. Ей следовало отписать все свое имущество мне, как самой близкой родственнице. Тетя Софи была очень добра ко мне, а вам она оставила большую часть своих накоплений. «Что она скопила? Гроши!» — презрительно поджала губы матушка. «Моя бедная сестра никогда не отличалась практичностью, а под конец жизни окончательно выжила из ума. Ты была обязана последовать моему совету и отказаться от наследства в мою пользу». «Это была последняя воля вашей сестры, матушка», — напомнила Ариана. Софи была сумасшедшей, когда писала завещание, а нотариус был глуп и слеп вздохнула матушка. Так или иначе тебе настало пора вернуться домой и продолжить выполнять свои обязанности в семье. Для нас настали сложные времена, и ты отлично это знаешь. Простите, матушка, но я вынуждена отказаться. Я останусь здесь. Я не могу бросить тетушкину кофейню. Она завещала мне свое дело, и у меня все получается. Тетя Софи передала мне свои кулинарные секреты. Нет, я не могу так поступить. «И не хочу», — с нажимом произнесла Ариана. «Ты с ума сошла?» — возмутилась матушка. «Как ты смеешь отказывать родной матери, неблагодарная?» «Я долго ждала, когда ты одумаешься, но пора положить конец твоему своевольству. Это совершенно неприемлемо и неприлично. Мы продадим эту халупу. Часть от вырученных денег пойдет на ремонт пекарни, ещё часть денег я потрачу на новую мебель в доме, «Ещё надо обновить посуду, поменять портьеры и ковры». «Я не хочу краснеть перед своими знакомыми в виде их снисходительные улыбки. Я не позволю тебе ждать, когда эта убогая комарка развалится окончательно. Ты такая же непрактичная, как моя бедная сестра Софи, и такая же легкомысленная. Ты не умеешь планировать свою жизнь. И если не вернешься под мое крыло, скатишься на самое дно и окончишь свою жизнь в ночлежке для нищих». Матушка распылялась все сильнее. Ариана не слишком слушала, что она говорит, и продолжала накрывать на стол. Достала вазочку с персиковым вареньем, свежевыпеченные миндальные печенья, шоколадные конфеты. Сестра Розалина смотрела на Ариану с явным осуждением. Отчего она ждала, что Ариана все бросит и позволит продать тётушкин дом с кофейней? Не бывать этому. Дом... Вовсе не лачуга, а очень даже крепкий, хотя и старый. Он сложен из крупных камней, с хорошей черепичной крышей и даже с кованым флюгером в виде дымящейся чашки кофе. На первом этаже — кухня и кофейня, хозяйская столовая и ванная. На втором расположены гостиная, спальня и небольшой кабинет. Не такой уж дом и маленький, если подумать. Конечно, он нуждается в небольшом ремонте — На крыше надо заменить несколько черепиц, покрасить ставни на первом этаже и поставить пару беседок в небольшом саду за домом. Тогда посетители смогут пить кофе и наслаждаться десертом на воздухе. Нет, Ариана никуда отсюда не уйдет И ничего продавать не станет. У нее столько планов. Да и нашей красавице Розалине пора подумать о замужестве. Дополнительные деньги тети Софи к ее приданному будут не лишними, Монотонно бубнила матушка, погладив младшую сестру Арианы по волосам. Розалина недовольно тряхнула головой. «Как старшая сестра, ты обязана поделиться с ней», — продолжала матушка. «Наша пекарня того и гляди разорится, а с помощью наследства моей бедной сестры я смогу поправить дела». «Зря матушка считает Ариану непрактичной, у нее все неплохо получается», Еще бы не мешали конкуренты, не распускали сплетни о том, что она использует испорченные продукты и скупает у мелких жуликов ворованные яйца. Но Ариана справится. ее десерты покупатели любят и хвалят, а ее кофе не подражаем. Пусть матушка и сестра строят планы, Ариана знает свои права и не пойдет у них на поводу, как поступал отец.